Глава девятая Орм-Эмбар Всю ночь, самую короткую ночь в году, горели факелы на плотах, образовывавших огромный круг под усыпанным звездами небом. Кольцо огней отражалось в движущейся воде. Жители плотов танцевали без музыкального сопровождения, не звучали ни барабаны, ни флейты. Лишь и ноги отбивали ритм на огромных бревнах, да раздавались высокие голоса певцов, словно жалобные крики чаек в безбрежном морском просторе, что был для них родным домом. Луна не появлялась, и тела танцоров мелькали, словно тени в неярком свете звезд и факелов. То и дело, кто-то нырял в волны, как рыбка, и вскоре появлялся на соседнем плоту. Ныряльщики описывали в воздухе изящные высокие дуги, соревнуясь друг с другом и стремясь побывать на всех плотах по очереди, потанцевать на каждом из них и успеть до рассвета замкнуть круг. Аран танцевал со всеми вместе, ибо долгий танец празднует на каждом из островов земноморья, хотя фигуры танца и слова песен — могут немного различаться. Постепенно, в течение ночи, многие танцоры начали выходить из круга. Они садились в сторонки, чтобы отдохнуть и посмотреть на других. А когда голоса певцов несколько охрипли, Аарон с группой наиболее упорных юношей-ныряльщиков добрался до плота вождя и остался там, а его приятели двинулись дальше. Ястреб сидел рядом с вождем и тремя его женами возле храма. В дверном проеме между резными изображениями китов устроился певец, чей высокий голос не умолкал в течение всей ночи. Неутомимый он пел, отбивая руками ритм по бревнам плота, просто ради собственного удовольствия. — О чем он поет? — спросил Арен волшебника, потому что никак не мог разобрать слов, которые певец — слишком растягивал то за счет трелей, то за счет странных пауз в середине. О серых китах и альбатросах, и о штормах. Им неведомы песни о героях древности. Имени Эры так бы они не знают. Чуть раньше он пел о Сигое, о том, как он создал земли среди моря. Вот и все, что они помнят из нашего фольклора но все остальное в его песнях — о море. Арен слушал и слышал свист дельфина, о котором слагал свою песню певец. Видел профиль ястреба, выхваченный из темноты светом факела, темный и твердый, точно вырезанный из камня. Видел влажный блеск глаз женщин, жен вождя, тихонько переговаривавшихся друг с другом. Он ощущал неторопливое, спокойное покачивание плота на поверхности утихшего моря и, убаюканный, постепенно соскользнул в сон. Пробуждение было резким из-за внезапно наступившей тишины. Певец умолк, и не только на их плоту, на всех плотах дальних и ближних затихли высокие голоса певцов, похожие на крики чаек, и веселье замерло. Аарон глянул через плечо на восток, ожидая увидеть зарю, однако ущербный месяц только еще вставал низко над горизонтом золотистый серпик среди крупных летних звезд. Потом, посмотрев на юг, Аарон увидел высоко-высоко в небе желтую звезду Гобардон и ниже восемь ее спутниц, включая последнюю. Руна конца, ясно и страшновато, светилась над морем. И, обернувшись к ястребу, юноша увидел, что темное лицо волшебника тоже повернуто к созвездию Губардон. — Почему ты перестал петь? — спросил вождь певца. — Еще не утро. Заря еще не занялась. Тот, заикаясь, ответил. — «Не знаю. Пой дальше. Долгий танец еще не окончен». «Я не знаю слов», — сказал певец, и голос его зазвенел, словно от страха. «Я не могу петь. Я забыл песню. Тогда пой другую. Нет больше песен. Все кончено». — прокричал певец, и пал ниц перед вождем. Вождь изумленно возрился на него. Слышно было, как шипят и плюются факелы на покачивающихся плотах. Великая тишина океана как бы поглотила этот крошечный всплеск жизни и света на своей поверхности. Не двигался ни один танцор. Арену в этот миг показалось, что даже великолепие звезд померкло. Однако и проблесков зари не было заметно на востоке. Ужас охватил его. Он подумал, не будет больше восхода, и дня тоже не будет. Волшебник встал, и тут же неяркий белый огонек быстро пробежал вверх по его посоху, И ярко вспыхнул на руне мира что была инкрустирована серебром на черном тисовом дереве долгий танец еще не окончен сказал ястреб и ночи еще далеко до конца пой арен Арну хотелось сказать я не могу господин мой но вместо этого он еще раз посмотрел на девять звезд ярко горевших на юге Набрав в грудь побольше воздуха и запел. Поначалу голос его был не громок и чуть хрипловат, но постепенно стал громче, а пел он одну из стариннейших в Земноморье песен о создании Эа, о том, как пришли в равновесие свет и тьма, о том, как были созданы зеленые острова земноморья тем, кто сказал первое слово и был самым первым повелителем людей, Сигоем. Он не успел допеть до конца, а небо уже посветлело, стало серо-голубым, и видны теперь были только истонченный месяц до желтая звезда Гобардон. В порывах утреннего ветерка факелы шипели особенно яростно. Когда песнь была спета, аран умолк, и танцоры, что со всех сторон собрались послушать его, потихоньку стали возвращаться на свои плоты, а на востоке разгорался яркий свет зари. — Это хорошая песня, — сказал вождь. Голос его звучал неуверенно, хотя он очень старался говорить прежним бесстрастным тоном. — Было бы нехорошо завершить долгий танец не по правилам, Я прикажу, чтобы ленивых моих певцов высекли плетьми из волокон Нилгу. — Лучше успокой их, — посоветовал Ястреб. Он по-прежнему стоял во весь рост, голос его звучал сухо. — Ни один певец не предпочтет песни молчания. — Пойдем-ка со мной, Аарон. И он направился к своей хижине. Арон, последовал за ним. Однако необычность этого восхода, видно, еще не была исчерпана до конца. Когда восточный край моря у горизонта стал белым, с севера к плотам стала приближаться какая-то огромная птица. Так высоко летела она, что крылья ее временами закрывали свет солнца, которое едва появилось над морем. Огромные крылья — Золотистые в солнечных лучах шумом разрезали воздух прямо над плотами. Арон изумленно вскрикнул, указывая вверх. Волшебник тоже удивленно поднял глаза. Лицо его вдруг загорелось яростью и торжеством, и во весь голос он крикнул: "Намхиетха Арвгет Аркваиса", что на речи созидания значило. Если ты ищешь Геда, то найдешь его здесь. И тут, подобно свинцовому грузу, широко распахнув золотистые крылья гремящие в воздухе и выпустив когти, что способны поднять воздух вала, словно мышь, с вырывающимся из продолговатых ноздрей, завитком дымного пламени, упал с неба дракон и, подобно ловчей птице, застыл совершенно неподвижно на покачивающемся плоту. Кто-то пронзительно закричал, кто-то упал ничком, кто-то нырнул в море, а кто-то так и остался стоять неподвижно, потрясенный чудом, которое превосходило страх. Дракон возвышался над плотом. Шагов пятьдесят, по крайней мере, было в размахе его кожистых крыльев, сверкавших в лучах народившегося солнца, подобно золотистому дыму, да и длина тела его была не меньше. Тело у дракона было гладкое, поджарое, как у серый гончий, когтистые лапы ящера — змеиная чешуя. Вдоль узкого хребта тянулся ряд крупных загнутых шипов, похожих по форме на колючки розы, только посередине туловища высота их достигала локтей четырех, а потом постепенно уменьшалась, так что последний на кончике хвоста был не длиннее лезвия перочинного ножа. Шипы эти были серого цвета, а чешуя, покрывавшая тело дракона, стального, но в целом весь он слегка отливал золотом. Зеленые узкие глаза были полуприкрыты. Страх за свой народ заставил вождя позабыть об опасности, грозящей ему самому, и он вышел из своего дома с гарпуном в руках. С такими обычно охотятся на китов. Гарпун был длиннее самого охотника, с большим и острым зазубренным наконечником из китовой кости. Уложив его на свое хрупкое, но довольно мускулистое плечо, вождь бросился было вперед, рассчитывая поразить дракона в наименее защищенную часть брюха, что нависала над плотом. Однако Арен, очнувшись от столбняка, успел схватить вождя за руку и вместе с ним рухнул на плот, уронив и гарпун, приготовленный для броска. — Ты что, хочешь разозлить его этой дурацкой булавкой? — выдохнул Ларен. Пусть сперва свое слово скажет повелитель драконов. Вождь, отчасти утративший спесь и оглушенный падением, тупо переводил взгляд Сарана на волшебника и с волшебника на дракона, но ничего не говорил, и тут заговорил сам дракон. Никто на плотах, кроме Геда, к которому, собственно, он и обращался, не мог понять его, ибо драконы пользуются только истинной речью, родным для них языком. Голос дракона был негромок и походил на шипение разъяренного кота, только кота огромного, мощного. В нем слышалась какая-то ужасная музыка. Каждый, услышав подобный голос, застыл бы на месте, превратившись в слух. Волшебник ответил ему одним лишь словом «Мемеас», что значит «приду», и поднял свой посох из тисового дерева. Дракон чуть приоткрыл челюсти, и из пасти его вырвалось изящное кольцо дыма. Золотистые крылья... Грохотнули, словно гром, поднялся сильный ветер, пахнувший пожаром, и огромный дракон поднялся и полетел на север. На плотах было очень тихо, лишь порой слышались тоненькие голоса малышей, плач младенцев и бормотание успокаивающих их женщин. Мужчины с несколько пристыженными лицами взобрались обратно на плоты а забытые факелы так и горели в ярких лучах утреннего солнца волшебник повернулся к карну лицо его как то странно светилось то ли от радости то ли от сильного гнева но говорил он спокойно теперь нам пора в путь парень прощайся с друзьями и приходи И ястреб повернулся к вождю плавучего народа, чтобы поблагодарить его за все и попрощаться с ним. Потом быстро прошел по большому плоту и трем меньшим, которые были причалены к нему, туда, где крепко привязана была его зоркая. Лодка вместе с плотами совершила длинное и неспешное путешествие на юг. Пустая и легкая, покачивалась она на слабой волне. Однако дети открытого моря успели наполнить пустой бочонок драгоценной дождевой водой и весьма значительно пополнили запасы продовольствия, выражая тем самым свое уважение нежданным гостям. Многие из них считали волшебника одним из великих, который на этот раз предстал перед ними в обличии человека, а не серого кита. Когда Аарон присоединился к ястребу, тот уже поднял парус. Арен отвязал веревку от колышка на плоту и спрыгнул в лодку. В ту же секунду зорку отнесло в сторону. Парус ее надулся, как при сильном ветре, хотя веял лишь слабый утренний ветерок. Лодка резво развернулась и понеслась на север вслед за улетевшим драконом, легкая, словно сорванный ветром листок. Оглянувшись, Аарон увидел вдали город детей открытого моря, который казался теперь всего лишь скоплением кусков плавника. Отсюда не видны были ни хижины, ни столбы для факелов по углам плотов, а вскоре и все остальное тоже скрылось в слепящей утренней дымке, пронизанной солнцем. Зорка мчалась вперед. Когда ее нос рассекал волны, назад отлетали легкие прозрачные брызги. А ветер, — так быстро шла лодка, — свистел в ушах, отметая назад волосы и заставляя щуриться. Ни один из дующих на земле ветров не мог бы заставить эту лодку двигаться с такой скоростью, разве что штормовой. Однако при штормовом ветре зоркую, скорее всего, захлестнули бы волны. Нет, вперед гнал ее неземной ветер, но слово волшебника и его замечательная сила. Ястреб долгое время стоял у мачты и внимательно смотрел вперед. Потом, наконец, уселся на свое прежнее место у Румпеля и, положив на него одну руку, взглянул на Аарена. «Это был Орм-Эмбар», — сказал он. «Великий дракон Селидора» потомок того великого Орма, что смертельно ранил эр Такба, и сам был убитым. — Он охотился, господин мой? — спросил Аран, ибо не был уверен, разговаривал ли волшебник с драконом, приветствуя его или угрожая. — Охотился. За мной. Если драконы зачем-то охотятся, они всегда настигают свою жертву. Он прилетел просить меня о помощи. Ястреб коротко рассмеялся. Это как раз такой случай, в возможность которого я бы никогда не поверил. Нет, я не поверил бы рассказам о том, как дракон обратился к человеку за помощью. И уж из всех драконов этот в последнюю очередь. Он не самый старый из них, хотя он, конечно же, очень стар но в своем племени самый могущественный. Он не скрывает своего настоящего имени, как обычно должны поступать драконы и люди. Он не боится, что кто-то окажется сильнее его. Но он и не совершает предательств, как это свойственно драконам. Когда-то давно на Селидоре он не только оставил меня в живых, но и сообщил мне великую истину, рассказал. Как найти королевскую руну, утраченную руну? Ему я обязан кольцом эры Такба. Но я никогда не думал, что сумею как-то отплатить своему благодетелю за эту услугу. Такому благодетелю. Чего же он просит? Он хочет показать мне тот путь, который я ищу. — сказал волшебник мрачнее и, помолчав, добавил. — Он сказал. На западных островах есть еще один повелитель драконов. Он разрушает наш мир. Он сильнее нас. Я спросил, даже сильнее тебя, Орм Эмбар? И дракон ответил, даже сильнее меня. Ты мне нужен. Следуй за мной, не мешкай. И я подчинился. И больше ничего ты пока не знаешь? Потом узнаю больше. Аарон свернул в кольцо швартовочный конец, положил его на место, немного прибрал в лодке и все это время в нем пело напряженное возбуждение, словно натянутая тетива лука. И это же веселое напряжение пело в его голосе, когда он, наконец, заговорил. «Вот это настоящий проводник», — сказал он. «Уж получше предыдущих!» Ястреб посмотрел на него и засмеялся. «О да!» — сказал он. «Уж теперь-то, надеюсь, мы не заблудимся!» Так волшебник и юноша начали свою великую гонку через весь океан. Много дней пути было от пустынных южных морей до острова Селидора, самого западного из всех островов земноморья. День за днем занималась ясная заря над горизонтом, вечерами солнце тонуло в красных закатных водах, и под золотой дугой солнечного света и под серебристым сиянием, льющимся с неба звездными ночами, летела лодочка к северу, одна-одинешенька во всем бескрайнем море. Порой где-то в стороне собирались могучие грозовые тучи, столь частые в середине лета, Они отбрасывали на воду красноватые тени. Тогда Аарон глаз не мог отвести от волшебника. Выпрямившись в полный рост, голосом и рукой, ястреб повелевал тучам приблизиться и облегчиться дождем над их лодкой. Сверкали молнии, колокольными раскатами гудел гром, а волшебник стоял с воздетой рукой, пока дождь, не проливался именно там, где он приказывал, прямо над их головами, наполняя все сосуды, которые они заранее выставляли наружу, и как бы сглаживая поверхность моря своими мощными потоками. Промокшие насквозь, волшебник и Арен только радостно улыбались. Еды у них, в общем-то, было достаточно, хоть и не в избытке, а вот воды постоянно не хватало. И яростное великолепие бури, подчинившейся слову волшебника, приносило им великую радость. Арена поражала то невероятное могущество, которым волшебник теперь пользовался с необычайной легкостью. Однажды юноша заметил. «Когда мы начали свое путешествие, ты, господин мой, никаких заклятий не произносил». Первая и последняя заповедь школы волшебников гласит. Делай только то, что необходимо, но не больше. Значит, между первой и последней заповедью учится как раз этому необходимому? Именно так. Нужно во всем соблюдать равновесие. Но если равновесие нарушено, то приходится учитывать и другие вещи, и прежде всего поторапливаться. Но как же так? Все волшебники южного предела... Да теперь, наверное, и везде в земноморье. Даже те певцы на плотах, все как один утратили свое мастерство, и только ты сохранил свою силу. — Потому что мне, кроме моего мастерства, больше ничего не нужно, — ответствовал Ястреб и, помолчав, добавил, если уж мне тоже вскоре суждено утратить свою силу, то я хоть напоследок попользуюсь ею всласть он действительно с удовольствием и беспечно пользовался своим искусством. Аарон, видевший его всегда столь осторожным и сдержанным, даже не подозревал, что верховный маг может быть таким веселым и свободным. Любой чародей получает удовольствие от хорошо сработанного трюка. Волшебники — прирожденные трюкачи. Когда ястреб столь сильно изменил свою внешность в городе Хорте — что очень раздражало Аарона, то и это тоже было в некотором роде игрой не слишком сложным фокусом для того, кто в силах изменить не только лицо и голос, но даже и сущность свою, превратившись, скажем, в рыбу или в дельфина, а может быть и в настоящего ястреба. А однажды волшебник сказал, «Смотри, Аарон, я покажу тебе гонт» и велел смотреть на поверхность воды в котелке, налитом до краев. Многие колдуны могут вызвать изображение на поверхности водного зеркала, но здесь было нечто большее. Сперва появилась вершина высокой горы, окутанная облаками, у ее подножия плескалось серое море. Потом картина стала иной. аран отчетливо увидел на этом острове-горе утес. Притом сам он как бы парил в воздухе над этим утесом, превратившись в какую-то птицу, чайку или сокола. Утес, словно башня, возвышался над волнами, а на одном из его выступов приютился маленький домик. — Это Ре-Альби, — сказал ястреб. — Там живет мой учитель Агион. Давным-давно он остановил ужасное землетрясение а теперь пасет своих коз, собирает травы и хранит молчание. Хотелось бы мне знать, бродит ли он все так же в полном одиночестве по горам. Он теперь должно быть очень стар. Но я, конечно же, сразу узнаю, если он умрет. В голосе его не было уверенности, и на мгновение изображение покрылось волнами, словно гигантский утес начал падать в море, Потом картина снова прояснилась, а голос волшебника зазвучал более твердо. Он обычно уходит высоко в горы, в дальние леса к концу лета, и проводит там часть осени. Так и я с ним впервые встретился. Я тогда был сопливым мальчишкой из горной деревни. Он дал мне мое подлинное имя и вместе с именем настоящую жизнь. Изображение теперь изменилось. Аарону казалось, что он по-прежнему, будучи птицей, залетел в лес и уселся среди ветвей, глядя на залитые солнцем луга ниже по склону. А над его головой возвышалась покрытая снегом вершина, и к ней вела дорога, очень крутая, тенистая, и золотые солнечные зайчики пробиваются сквозь листву. «Нет в мире лучшей тишины», чем тишина этих лесов», — с тоской сказал ястреб. Изображение затуманилось и исчезло, только слепящий диск полуденного солнца отражался в воде, налитый в котелок. «Туда», — сказал ястреб, глядя на Арана со странной, чуть насмешливой улыбкой, «туда, если я и сам еще смогу когда-либо вернуться», За мной не сможешь последовать даже ты. Впереди открылся остров с низкими берегами. В полуденном Мареве он казался голубым, словно облако тумана. «Это — Это Селидор? спросил аран и сердце его бешено забилось. Но волшебник ответил — Об, я думаю, или Джессидж. Мы еще и половины пути не прошли, парень. За ночь они проплыли от одного острова до другого, но огней на берегу не видели. Зато в воздухе висел запах дыма, настолько сильный, что раздражал легкие, вызывая кашель. Когда рассвело, они посмотрели на оставшийся за кормой восточные из островов Джесседж и ужаснулись. Остров был буквально сожжен до тла, до черноты. Неясная синяя дымка висела над ним. «Они сожгли свои поля», — прошептал Аарон. «Да, и деревни. Я уже слышал когда-то такой запах». «Разве в западном пределе живут дикари?» Ястреб покачал головой. Обычные люди, крестьяне, горожане. Аарон не мог оторвать глаз от черной изуродованной земли, страшных обугленных деревьев в садах, зловещих на фоне небес. Лицо юноши посуровило. — Какое зло причинили людям эти деревья? — гневно проговорил он. — Неужели за свои ошибки человек должен наказывать траву? — Нет, это дикари, раз они жгут свои поля и сады, вступив в войну с другими людьми. — Никто не руководит ими. — сказал Ястреб. — У них нет настоящего короля, а все, кто мог бы стать королем, все мудрецы и волшебники, отстранены от власти, все заняты копанием в собственных душах, ищут дверцу, которая поможет им пройти невредимыми через царство смерти и обрести бессмертие. Так было в южном пределе, так, по-моему, обстоят дела и здесь. Неужели все это плоды деятельности одного лишь человека, того, о котором говорил дракон? Но это просто невероятно. Почему же нет? Если бы в земноморье правил настоящий король, то ведь он и был бы единственным. Он один правил бы всеми землями. Один человек может столь же легко совершать разрушение, как и править миром, быть либо великим королем, либо великим разрушителем. И снова в его голосе послышалось не то насмешка, не то вызов. Почему-то Аарон рассердился. У любого короля есть слуги, армия, послы, советники и всякие другие помощники. Он правит благодаря им. Но где же помощники этого, антикороля? «В наших душах, парень, в наших душах. Это там таится предатель». Это твое «я» кричит, я хочу жить, пусть мир страдает, пусть даже разлагается заживо, лишь бы я оставался живым. Маленький этот предатель, наша жалкая душонка, живет внутри нас, прячусь во тьме, словно паук в углу сундука. Все мы слышим его голос, но лишь немногие понимают его. Мудрецы, певцы, все, кто созидает душой еще герои, те, кто стремится всегда быть самим собой, а всегда оставаться собой — вещь редкостная, великий дар. Но быть самим собой вечно — это ли не подлинное величие?» Аарон посмотрел ястребу прямо в глаза. «Ты хочешь сказать, что вечная жизнь вовсе не важна? Но ответь мне, почему? Я был совсем ребенком, когда мы отправились в это путешествие». Я не верил в смерть. Кое-чему я за это время научился, может быть, не столь уж многому, но все же. Так я научился верить в смерть. Но радоваться ей я так и не научился. Я не буду рад ни своей смерти, ни твоей. Если я по-настоящему люблю жизнь, то, наверное, естественно, что я ненавижу, когда она кончается». Учителем фехтования у Аарона был в Берили человек лет 60, невысокий, лысый и строгий. Аарон много лет с трудом терпел его, понимая, впрочем, что мастер это непревзойденный. И вот в один прекрасный день на уроке Аран выбрал момент, когда учитель его отвлекся, и выбил шпагу у него из рук. С тех пор он навсегда запомнил, какой невероятной, непостижимой радостью Вспыхнуло вдруг лицо его холодного наставника. «Искренняя надежда, счастье! Вот он, соперник, наконец-то равный ему!» С того дня учитель гонял его совершенно безжалостно, и когда они сходились по-настоящему, на лице старого мастера появлялась та же упрямая безжалостная улыбка, которая все светлела по мере того, как аран сильнее теснил его. Похожая улыбка освещала сейчас лицо ястреба. Жизнь без конца, сказал волшебник. Жизнь без смерти, без смерти. Каждая живая душа жаждет этого. И чем эта душа здоровее, тем сильнее жажда жизни. Но будь осторожен, Наран. Ты из тех, кто может осуществить свое желание. И что тогда? А тогда? То, что уже происходит сейчас, полный упадок, позабытое искусство, утратившие голос певцы, невидящие глаза, а дальше? Король-обманщик на троне земноморья, навечно, и навечно земли его прибудут в разрухе. Не будет рождений, не будет детей, не начнутся новые жизни. Только те, что смертны, способны нести в себе жизнь, Арен. Только в смерти залог возрождения. Великое равновесие не равно спокойствию или застою. Это вечное движение, вечное становление нового. Но какую опасность представляет для великого равновесия один лишь человек? Какое значение имеет для него одна единственная человеческая жизнь? Нет, это невозможно. Этого, конечно, нельзя допустить. Он внезапно умолк. «Нельзя?» «Но кто наложит запрет?» «Кто позволит?» «Не знаю». «Я тоже». Почти смирившись, аран покорно спросил. «Но тогда почему ты так уверен в своей правоте?» «Просто я хорошо знаю, сколько зла может сотворить один единственный человек», сказал Ястреб, И его покрытое шрамами лицо помрачнело. «Я знаю это, ибо сам некогда совершил зло. Почти такое же и тоже движимый гордыней я приоткрыл проход между нашими двумя мирами жизни и смерти, света и тьмы. Всего лишь щель, маленькую и узкую, с единственной целью». Доказать, что я сильнее, чем сама смерть. Я был молод и со смертью еще не встречался, как и ты пока. Потребовалось все могущество верховного мага Немерля, все его мастерство и вся его жизнь, чтобы края этой щели сомкнулись. Можешь полюбоваться, какую отметину оставила на моем лице та ночь? Такая же в моей душе». Но его эта ночь убила. О да, дверь между царством света и царством тьмы можно открыть, Арен. Для этого нужны немалые силы, но это вполне возможно. Однако закрыть ее снова совсем-совсем не так просто. Другое нужно для этого. Но то, что тогда сделал ты, конечно же, неравносильно. Почему же? «Потому что я хороший человек?» Он холодно глянул на Аарона, и тот словно снова почувствовал укол шпаги старого мастера фехтования. «А что такое хороший человек, Аарон? Может быть, это тот, кто ни за что не сотворит зла, кто никогда не впустит в этот мир тьму, тот, в чьей душе тьмы нет? Давай-ка сначала, парень!» Заглянем теперь чуть дальше. То, что ты узнаешь сейчас, понадобится тебе для того, чтобы пойти туда, куда ты пойти должен. Загляни себе в душу. Разве ты не слышал голоса зовущего «Пойдем»? Разве не последовал ты этому зову ни разу? Последовал? Но я думал, что это его голос. Это и был Его голос, но и твой тоже. Как еще мог он заговорить с тобой и со всеми остальными, кто может его услышать, как не вашими собственными голосами? Но тогда почему же его не слышишь ты? Потому что не желаю слушать. Яростно ответил Ястреб. Я был рожден, чтобы властвовать. Точно так же, как и ты, но ты еще молод. Ты только подошел к границе своих возможностей. А потому в стране теней, в царстве снов и мечтаний, ты и слышишь его зов «Пойдем!» Как и я когда-то услышал. Но теперь я стар, я уже совершил свой выбор, я сделал то, что должен был сделать. И при свете дня я не отворачиваюсь перед лицом собственной смерти. Я знаю». Лишь одна сила достойна того, чтобы ею обладал человек. Это умение не брать ничего силой, но принимать как должное, не иметь, а давать. Джезедж остался далеко позади, голубое пятно на поверхности моря. — В таком случае я тоже его слуга? — спросил Аарон. — Да, а я твой. Но кто же он? Что он такое? По-моему, человек. Не тот ли человек, о котором ты мне как-то рассказывал? Колдун из Хавнера, который вызывал души умерших? Может быть, это он? Вполне возможно. Но ведь, по твоим словам, он уже был стар, когда вы встречались много лет тому назад. Разве он уже не должен был бы умереть? Может быть, и умер. — согласился Ястреб. И больше они не сказали друг другу ни слова. В ту ночь море было полно огня. Островерхие волны, рассекаемые носом зоркой, движение каждой рыбы у поверхности воды, были ясно видны и как бы одушевлены светом. Аарон сидел, положив руку на румпель, а голову на руку — и смотрел на бесконечные изгибы и извивы серебристых светящихся линий. Потом опустил в воду руку, а когда вытащил ее, то жидкий свет медленно стек по его пальцам. «Смотри», — сказал он ястребу, — «я теперь тоже волшебник». «Нет, этим даром ты не обладаешь», — ответил его товарищ. «Много же от меня будет тебе пользы без него», — сказал Аран, не сводя глаз с беспокойно переливающейся воды. «Когда мы встретимся с врагом?» Ибо он все-таки надеялся, с самого начала надеялся, что верховный маг выбрал для этого путешествия его, одного из многих, благодаря какой-то волшебной силе, полученной им в наследство от Морода, его великого предка. И сила эта, в самый трудный час, при самой черной нужде, непременно проявится, и тогда он, Аран спасет и себя, и своего господина, и весь белый свет от страшного врага. Потом он не раз думал об этом, словно разглядывая себя издалека, со стороны, и мечта эта показалась ему похожей на то, как он совсем еще маленьким тоже мечтал померить отцовскую корону, и как горько он плакал, когда ему это запретили. Надежда на унаследованную волшебную силу тоже оказалась совершенно детской. Не было в нем никакой волшебной силы и никогда не будет. Однако действительно может наступить такое время, когда он сможет и должен будет по праву надеть отцовскую корону и станет править Энладом. Но все это теперь казалось ему малозначащим, а родной дом крошечным и очень далеким островом. Нет, он остался верен родине, только верность эта стала шире, сильнее, покоилась на иной серьезной основе, связанной с многообещающими надеждами. Он понял теперь, в чем его слабость, и, поняв это, научился рассчитывать свои силы. А силы в нем есть — Это он знал точно, но что толку в обычной силе, если кроме нее у него нет ни особого таланта, ни волшебного могущества, ничего, что мог бы он предложить своему господину? Разве что верную службу и преданность? Но будет ли этого достаточно там, куда они направляются? Ястреб как-то сказал, чтобы свет свечи казался ярким, Нужно, чтобы вокруг было темно. Этими словами Аарон пытался утешить себя, однако слишком утешительными их не находил. На следующее утро, когда они проснулись, все вокруг, и воздух, и вода, было серым. Только высоко над мачтой слегка просвечивала голубизна, низко над водой стелился густой туман. Для северян, Аарона и Ястреба Туман этот был даже приятен, словно старый друг, заглянувший в гости Сенлода или Гонта. Он мягко обволакивал лодку со всех сторон, так что они ничего не видели впереди, и обоим казалось, что они вдруг попали в давно знакомую комнату после долгих недель плавания по слишком ярко освещенному и слишком безлюдному, продуваемому всеми ветрами морю. Они возвращались в родные широты, и были теперь, по всей вероятности, уже на широте острова Рог. Где-то днях в трех пути отсюда, к востоку, ясный солнечный свет играл на золотистой листве имманентной рощи, освещал зеленую вершину холма Рок и высокую черепичную крышу большого дома. Мастерская чародеев помещалась в Южной башне. Это была большая комната — вся заставленная ретортами и перегонными кубами, пузатыми бутылями с изогнутым горлом, толстенными тиглями и крошечными горелками. На столах лежало множество щипцов. Ручные мехи, разнообразные штативы, плоскогубцы, напильники, трубочки и трубки. Везде стояли сундучки, пузырьки и кувшины — заткнутые пробками и помеченные как ордическими, так и более древними рунами. Имелся здесь и прочий алхимический инструмент – стеклодувные трубки, приборы для получения драгоценных металлов высокой пробы, медицинские приборы и так далее. Среди всех этих загроможденных столов и скамей стояли мастер-метаморфоз и мастер-заклинатель. Седовласый метаморфоз держал в руках большой камень, издали похожий на необработанный алмаз. Камень был очень твердый, прозрачный, как бы изнутри светящийся аметистово-розовым светом, а на самом деле бесцветный, как вода. И все же в этой прозрачности глаз вскоре замечал нечто замутненное. Поверхность камня не отражала абсолютно ничего из окружающего, и человеческий глаз словно проникал в бесконечные глубины кристалла. Одна плоскость меняла другую, человек видел все глубже и глубже, пока не погружался в сон, из которого не было пути назад. То был знаменитый камень Шелитха. Он издавна хранился у правителей острова Уэй и служил то просто украшением их сокровищницы, то снотворным средством – а иногда использовался и для куда более опасных целей. Теми, кто слишком долго и без определенной цели смотрел в бесконечные глубины кристалла, могло овладеть безумие. Но верховный маг Геншер был родом с острова Уэй и, прибыв на Рог, привез камень Шелитха с собой, ибо в руках мага камень этот изрекал истину. Однако истина эта оказалась изменчивой, она зависела от того, в чьих руках находился камень Шелитха. А потому метаморфоз, держа в руках волшебный кристалл и глядя в бесконечное бледно-сиреневое глубинное колыхание граней, говорил громко и отчетливо, описывая то, что видел» я вижу нашу землю как бесконечную равнину словно нахожусь на самой горе он в центре мироздания и все расстилается у ног моих вижу земноморье плоть до самого дальнего островка самого дальнего предела и даже дальше и все видно Очень отчетливо. Вижу также корабли в водах Ильена. Вижу дым очагов над крышами Торхевена. Вижу даже крышу той башни, где мы сейчас стоим. Но дальше острова Рог теперь не видно ничего. Никаких островов на юге. Никаких островов на западе? Я не могу разглядеть Уотхорд, там, где он должен быть. Не вижу ни одного из островов западного предела, даже самого близкого к нам, Пендора. А где же Оскил и Эбоскил? Над Энлодом висит туман плотный серый, очень похожий на паутину. Едва я пытаюсь разглядеть что-то получше, как исчезает еще несколько островов и море в тех местах, где эти острова когда-то были, девственно и пусто, словно еще до века созидания. Он споткнулся на последнем слове и выговорил его с трудом. После чего метаморфоз поставил камень обратно на резную подставку из слоновой кости, и отошел подальше от него. Его доброе лицо казалось совершенно измученным. А теперь рассказывай, что видишь ты! сказал он. Мастер-заклинатель взял камень в руки и медленно повернул его, словно отыскивая на сверкающей поверхности такую грань, сквозь которую ему было бы лучше видно. Долгое время с напряженным лицом он крутил камень и так и сяк, потом поставил на место и сказал «Метаморфоз! Я слишком мало вижу! Какие-то фрагменты, что-то мелькает, но целостной картины нет». Седовласый Метаморфоз в волнении стиснул руки. «Разве само по себе это уже не странно?» «Отчего бы!» «У тебя что, так часто слепнут глаза?» Гневно закричал Метаморфоз. «Неужели ты не видишь что?» «Что?» Он запнулся и только с трудом, заикаясь, смог продолжить. «Там...» Там словно чья-то рука прикрывает твои глаза, точно так же, как и мой рот. — Ты, видно, перетрудился и устал, господин мой, — успокаивающе сказал заклинатель. — Вызови заклятием душу камня, — потребовал метаморфоз. Сейчас он говорил довольно спокойно, но все равно как бы с трудом. Зачем? — Зачем? Ну, хотя бы потому, что я прошу тебя об этом. — Успокойся, метаморфоз. Зачем ты подзадориваешь меня, как мальчишку, перед медвежьим логовом? Разве мы с тобой дети? — Да. Перед тем, что показал мне камень Шелитха, я всего лишь испуганное дитя. Вызови душу камня. Неужели я должен умолять тебя, господин мой? «Нет, конечно, что ты!» — ответил долговязый заклинатель, однако весь напрягся и поспешно отвернулся от старшего товарища. Потом, высоко и широко воздев руки в том жесте, с которого начинается великое заклятие, вызывающее души, он поднял голову и начал произносить слова заклинания. И по мере того, как одно за другим падали эти торжественные слова, Внутри камня Шелитха как будто разгорался свет. В мастерской вдруг стало темнеть. Темные тени сгустились, стали совсем черными. Зато камень сиял, как звезда. Мастер-заклинатель соединил руки и поднял волшебный кристалл ближе к глазам, уставившись в одну точку, откуда исходило яркое свечение. Некоторое время он молчал, потом тихо заговорил. «Я вижу фонтаны Шелитха, озера, пруды, искусственные водоемы, водопады и пещеры, занавешенные стеной падающей воды. Там по замшелым берегам растут папоротники. Я вижу белые пески на берегах озер». Я вижу, как сочится капля за каплей вода. Вижу, как струится она в родниках, берущих начало в потаенных недрах земли. Чувствую сладость этих струй, вижу их источник. Он внезапно снова умолк и некоторое время стоял, не говоря ни слова. Лицо его было настолько бледным, что светилось, как серебро, в свете излучаемым камнем. Потом заклинатель громко вскрикнул, ничего так и не сказав, с грохотом уронил кристалл, упал на колени и спрятал лицо в ладони. Черные тени исчезли. Летнее солнце светило в окна неубранный мастерской. Волшебный камень лежал под столом в пыли, но был совершенно цел. Мастер-заклинатель, шаря руками, словно слепой, ухватился за руку своего товарища. Он напоминал испуганного ребенка. Прошло несколько минут, прежде чем он глубоко вздохнул и с трудом встал, опираясь о плечо метаморфоза. «Я больше никогда не приму твоего вызова, господин мой!» Выговорил он прыгающими губами, тщетно пытаясь улыбнуться. Что же ты видел, Тарион? Я видел фонтаны Шелитха, и видел, как они вдруг опали, как высохли ручьи, как сомкнулись у старых родников, и вода из них ушла назад в землю, и земля вокруг была черной, сухой. Ты видел. Камни пустынное море, каким оно было до созидания, но я увидел то, что придет после. Великое разрушение. Заклинатель облизнул пересохшие губы. Мне очень хотелось бы, чтобы Верховный маг оказался сейчас здесь, сказал он. А я бы. Хотел, чтобы мы оказались там, с ним. Вот только где? Разве его теперь найдешь? Заклинатель посмотрел вверх на окна, за которыми сияло голубое безмятежное небо. И весточку ему теперь не пошлешь. И ни одно заклинание не сможет вызвать его сюда. Он сейчас там, где ты видел пустое море. Он приближается к тем местам, где иссыхают источники. И там, где он сейчас мастерство наше, никуда не годится. И все-таки даже теперь можно еще отыскать заклятие, что смогли бы призвать его. Некоторые из тех, что знавали на острове Пальм. Но этими заклятиями вызывают в мир живых души мертвых. А некоторыми Отправляют живые души в мир мертвых. Но ты же не думаешь, что он умер? Я думаю, что он идет к смерти, что его влечет туда некая сила, как и всех нас. Мы теряем свое могущество, свои надежды, свое счастье. Все источники постепенно пересыхают. Метаморфоз. Некоторое время смотрел на него очень встревоженный. «Так не пытайся послать ему весь Тарион, сказал он наконец. «Он знал, чего ищет задолго до того, как это узнали мы. Для него этот мир словно камень шелитка. Он заглядывает в его глубины и видит, что есть и что непременно должно случиться. Мы не в силах помочь ему». «Великие заклятия стали очень опасны, но наибольшая опасность таится в тех, о которых ты упоминал только что. Мы должны стоять твердо, как он завещал нам, и охранять стены рока и помнить имена». «О да», — сказал заклинатель, «но мне еще нужно все это обдумать». И он покинул мастерскую в Южной башне, неловко переставляя длинные ноги, но высоко подняв свою благородную темноволосую голову. Утром метаморфоз долго искал его. Войдя в комнату мастера-заклинателя после тщетных попыток достучаться, он нашел его лежащим на каменном полу с раскинутыми руками, словно какой-то тяжелый удар в грудь отбросил его. Руки застыли в том же самом жесте, с помощью которого он произносил великое заклинание, и были холодны, как лед, а открытые глаза ничего не видели. И хотя метаморфоз, опустившись перед ним на колени, три раза призвал его подлинным именем, заклинатель по-прежнему лежал неподвижно. Он еще не умер, но в нем осталось так мало жизни, что лишь едва билось сердце, до да слабое дыхание ощущалось на устах. Метаморфоз взял его руки в свои и прошептал. — Ах, Тарион, это я заставил тебя заглянуть в глубины камня. Это я во всем виноват. Потом он быстро вышел из комнаты и громко сказал собравшимся у ее дверей учителям и ученикам. Враг добрался сюда, на наш остров, преодолев все стены. Враг нанес удар в самое сердце наше. Метаморфоз был добрый и мягкий человек, но сейчас он был так мрачен и суров, что окружающим стало страшно. — Позаботьтесь о мастере-заклинателе, — сказал он хотя кто позовет обратно его душу, если сам он, мастер своего искусства, покинул ее?» И метаморфоз направился к себе, и, давая ему пройти, все расступились перед ним. Явился мастер-травник, который велел немедленно уложить заклинателя в постель, укрыть потеплее, но варить целебного отвара не стал, как не стал петь этих песен, что помогает излечиться больному телу или встревоженной душе. При нем был один из его учеников, совсем юный, еще не ставший даже колдуном, но весьма способный в искусстве врачевания. И мальчик этот спросил. — Учитель, неужели ему ничем нельзя помочь? — По эту сторону стены нет, — ответил мастер-травник, потом, вспомнив, с кем говорит, пояснил. Это не болезнь, сынок, но даже если бы это была лихорадка или иной физический недуг, я не уверен, что наша наука смогла бы теперь помочь ему. Кажется, травы мои утратили свои лечебные свойства, а в заклинаниях, что я произношу, не осталось былой целительной силы. — Ты говоришь совсем как мастер-регент. Вчера он вдруг остановился посреди песни, которую разучивал с нами, и сказал, «Я не понимаю значения этой песни», и вышел из комнаты. Кое-кто из мальчиков засмеялся, но мне показалось, что пол уходит у меня из-под ног. Травник посмотрел на открытое смышленое лицо своего ученика, а потом на лицо мастера-заклинателя, холодное и застывшее. «Он еще вернется к нам». — сказал он, — и песни наши не будут забыты. В ту же ночь Метаморфоз покинул остров Рок. Никто не знал, как именно он это сделал. Он лег спать в своей комнате, окна которой выходили в сад. Утром окна оказались открытыми, а мастера нигде не было. В итоге все решили, что он, совершив превращение, уж он-то хорошо умел это делать. В новом обличии отправился на поиски верховного мага. В метаморфозах для него не было ничего невозможного. Он мог превратиться во что угодно, в птицу, зверя, в туман или ветер. Однако более опытный из мастеров, хорошо зная, как во время таких превращений можно оказаться во власти собственного заклятия, если допустить хоть малейший промах или чуть ослабить волю, тревожились о нем, но никому ничего о своих страхах не говорили. Итак, с острова Рог исчезли уже трое мастеров, входивших в знаменитый совет мудрецов. Дни проходили за днями, но не было никаких известий ни от верховного мага, ни от метаморфоза, а мастер-заклинатель по-прежнему лежал словно мертвый. Холод и мрак все больше заполняли залы большого дома. Мальчики перешептывались между собой, и кое-кто уже поговаривал о том, чтобы покинуть школу, потому что искусства, ради которых они приехали сюда, больше им почти не преподавались. «Возможно, — говорил один, — все это с самого начала были враки насчет всяких тайных искусств, магии и волшебных сил». Из всех здешних мастеров только мастер ловкая рука все еще на что-то способен. Да только всем известно, что это фокусы иллюзий. А все остальные попрятались и нос не кажут. Поняли, что их на чистую воду вывели. Вот именно, — откликнулся другой. Да и что такое на самом деле это волшебство? Разве это магическое искусство на что-то кроме фокусов способно? Спасло ли оно хоть раз человека от смерти? Или хоть жизнь кому-то продлила? Ведь если бы маги обладали той силой, которой похваляются, все они, конечно же, жили бы вечно. И мальчики наперебой принимались рассказывать о том, как умирали великие маги, как Мород погиб на поле боя, как серым магом был убит волшебник Негерер как дракон смертельно ранил эры так бы как геншер предпоследний верховный маг земноморья заболел самой обычной болезнью и умер в своей постели обладавшие завистливыми сердцами слушали с удовольствием остальные же из учеников страдали слушая это мастер путеводитель все время проводил в имманентной роще и никого туда не пускал Однако мастер превратник, хоть его и видели не так часто, совсем не изменился. Печаль не таилась мрачной тенью у него в глазах. Он по-прежнему улыбался и держал двери большого дома крепко запертыми до возвращения его хозяина.